Глава пятая. Грехи отца взыскиваются на сыне. В отсутствии мужа Джен нестерпимо тревожилась и тосковала, стараясь уловить малейший звук. Каждые пять минут она приоткрывала дверь и поглядывала, не возвращается ли Рожбрук. Постепенно тревога ее дошла до высшей точки — Бедная женщина положила голову на стол и заплакала. Это ее не облегчило. Она места себе не находила от тоски. Наконец она упала на колени и стала молиться. Молча взывала она ко всемогущему, когда в дверь коттеджа послышался стук. Муж возвратился. Он казался угрюмым и пасмурным. и, войдя, так небрежно бросил ружье, что оно упало на пол и звякнуло. Уже это заставило Джен почувствовать неладное. Рожбрук сел, не говоря ни слова. Прислонясь к спинке стула, он уставился глазами в потолок, глубоко о чем-то раздумывая и как будто даже не замечая присутствия жены. «Что случилось?» — спросила Джен, с трепетом кладя руку ему на плечо. — Не говори со мной. — Джо, что такое произошло? — шепотом спросила она у мальчика. — Что он сделал? Джо не ответил, только показал свою руку, всю красную от присохшей к ней крови. Джен слабо вскрикнула, упала на колени и закрыла себе лицо руками. А Джо пошел в кухню смывать с себя следы, темного дела. Через четверть часа Джо вернулся и сел на свой низенький стул. Никто не произнес ни слова. Страшно тягостная вещь, предчувствие грядущего наказания за сделанное преступление. То, что переживали в эти минуты обитатели коттеджа, было прямо ужасно. Рожбрук был положительно подавлен нахлынувшими ощущениями. Раньше крайнее возбуждение, с которым он не мог совладать и которое толкнуло его на убийство, теперь на смену этому возбуждению — крайняя моральная прострация, полнейший упадок духа. Джен боялась и того, что теперь есть, и того, что будет потом. К глазам ее мерещилось виселица, ушам чудился кандальный лязг. Она... предвидела грядущий позор, бедствие, страдания, угрызение совести для своего мужа и терзалась за него сама. Джо, бедный мальчик, терзался за обоих — и за отца, и за мать. Даже немой взглядывал порою на Джо такими глазами, что казалось, будто и он, пес, понимает, что сделано безумное, злое дело. Никто не решался нарушать тяжкого безмолвия — которое прервал, наконец, бой часов на церковной колокольне, пробивших ровно два. Этот бой прозвучал для всех троих, как звон по покойнику, и сразу напомнил им как о временном, так и о вечном. Но вечное могло подождать, а временное было тут, у дверей. Нужно было что-нибудь предпринять. Через четыре часа начнется рассвет, и кровь убитого человека завопит к товарищам-людям об отмщении. Взойдет солнце и осветит темное дело. Мертвеца найдут и принесут домой. Соберутся судьи, и на кого тогда обратится подозрение? «Боже, милостивый!» — вскричала Джен. «Что теперь делать?» «Улик ведь нет», — пробормотал Рожбрук. «Улика есть», — заметил Джо. Я оставил там свою сумку. «Молчи!» — крикнул Рожбрук. «Да», — прибавил он с горечью, обращаясь к жене, — «это твоих рук дело. Зачем ты послала за мной мальчика? Вот против меня и улика. Теперь, если меня повесят, я буду обязан этим тебе». «О, не говори так, не говори!» — взволновалась Джен, падая на колени и горько рыдая в передник, которым закрыло лицо. «Да что же ты!» «Ведь времени еще много!» — вскричала она, вскакивая на ноги. «Джо успеет сходить и принести сумку!» «Ты сходишь, Джо? Сходи, голубчик! Тебе бояться нечего! Ты не виноват!» «Матушка, по-моему, лучше оставить ее там, где она есть», — спокойно возразил Джо. Рожбрук взглянул на сына с чрезвычайным изумлением. Джен взяла его за руку. Она почувствовала, что сын говорит неспроста — что у него есть какая-то мысль, есть план. «Почему так, Джо?» — спросила она. «Я думал об этом все время», — сказал мальчуган. «Я в деле не повинен, и потому мне не так страшно, если меня и заподозрят. Все знают, что сумка моя, а ружье я отнесу туда же и брошу неподалеку, переходах в двух. Вы мне дадите сколько-нибудь денег, если у вас есть...» А если нет, обойдусь и так. Но времени терять нельзя. Через десять минут меня уже не должно здесь быть. Завтра начните всех спрашивать, не видал ли кто-нибудь меня или не слыхал ли что-нибудь обо мне. Говорите всем, что я скрылся из дома в эту ночь. Я тем временем успею уйти далеко. Кроме того, разносчика найдут, вероятно, не раньше, как через день или через два. «По сумке и по ружью все, разумеется, сейчас же придут к мысли, что разносчика убил я, но невозможно будет решить, каким образом я это сделал, нечаянно ли, со страха убежал или нарочно. Вот что я придумал, матушка, чтобы спасти отца». «Дитя мое, ведь этак я никогда тебя больше не увижу», — возразила мать. «Отчего же?» Вы можете переселиться отсюда после того, как все уляжется. Ну, матушка, скорее, нельзя времени терять». Рожбрук, что ты скажешь? Ты как думаешь?» Спросила Джен у мужа. «Правда, Джен, мальчику лучше уйти от нас. Видишь ли, я сказал Байерсу, а тот, конечно, передал смотрителю, если виделся с ним, что я возьму Джос с собою. Я это сказал для того, чтобы его обмануть». Но теперь, конечно, мальчика будут допрашивать как свидетеля. Это так же верно, как то, что я вот здесь сижу, на этом самом месте. «Это несомненно», — вскричал Джо. «И что же я буду тогда делать? Солгать под присягой я не решусь, не хватит духу. А я не желаю быть доказчиком на родного отца. После этого мне только одно и остается — уйти». «Правда, мой мальчик». «Правда. Уходи, и да будет над тобой мое благословение. Хоть и грешное, но все-таки отцовское. Бог да меня. Джен, отдай ему все деньги, какие у нас есть. Да попроворнее жена. Надо торопиться». Рожбрук волновался и тревожился. Джен подбежала к шкафу, открыла маленький ящичек и высыпала сыну в пригоршни все деньги, какие там оказались. «Прощай, мой мальчик», — сказал Рожбрук. «Твой отец говорит тебе спасибо». «Да хранит тебя Бог, родное мое дитя!» — вскричала Джен, обнимая сына. По ее щекам в три ручья лились слезы. «Пиши нам! Или нет! Нет! Боже упаси писать!» «Ох, как тяжело! Я... я никогда больше тебя не увижу!» И Джен упал на пол в обмороке. В глазах нашего героя стояли слезы, когда он прощался с матерью при подобной обстановке. Еще раз пожал он руку отцу и, не позабывши захватить ружье, вышел из коттеджа через заднее крыльцо. Немой хотел было тоже пойти с ним, Но Джо прогнал его назад, и один помчался полями со всей быстротой, на какую только были способны его маленькие ноги.